Петенька. В семье будницких детей было много. Два года назад Дарья родила четвертого мальчика и уже опять ходила в ожидании прибавления. Бабы осуждали Дарью. «Куда столько рожает?» «Наверное, не кормит грудью младенцев, потому и тяжелая постоянно. А мне моя тетя Люба из Крутых Горок, помните, приезжала?» Говорила, что она хоть и кормила ребеночка, а уже через месяца два оказалась в положении. Не смело возразила недавно вышедшая замуж Василиса и незаметно для других погладила живот. Вскоре и совсем непонятное дело произошло в доме Будницких. Дарья, среди зимы уже на сносях, вдруг собралась навестить родителей в криничках, да еще и настояла взять с собой двухгодовалого Петеньку а ехать туда аж через три села. Муж Дарьи, Филипп Будницкий, пребывал в ссоре с тестем и тещей. Те обещали дать за Дарьей в приданное дерево на хату, а в итоге построили себе сарай. С тех пор Филипп не ездил к родственникам жены. Уговаривали Дарью не ехать все. От мужа до младшей семилетней Зинки. На улице морозная зима, заносы, Сам Филипп не поедет, придется просить свояка Гришку. Тот на колхозных лошадях подвозил карман на ферму. Филипп ругался. Бабе как втемяшится, что в голову, не вышибешь ничем. В день отъезда он на работу не пошел, отпросился. Петеньку самолично одевал, укутывал, а когда Дарья с ребенком сидели в санях, еще вынес овчинный тулуп, на случай, если вдруг мороз усилится. Уже сани тронулись, а Филипп вдогонку еще давал последние указки. «Одну только ночь переночуй, и завтра поутру обратно. Досмотри да хорошенько за Петенькой». Затем прокричал вслед Гришке. «Гришаня, надеюсь, на тебя не подведи. Ты же знаешь, за мной не пропадет». Гришаня не подвел. Путешествие туда и обратно прошло благополучно. Дарья тоже не подвела. За Петенькой смотрела, он даже не простыл». Вот только обратно. Петеньку не привезли. Дарья оставила его у родителей. Филипп заходился в гневе, совсем ум потеряла. Ты зачем ребенка оставила? Неужто за ним кто-то лучше доглянет, чем дома родные отец и мать? А мальчонка-то славный, в моего дядю Антона пошел, тот был красавец. Все, завтра еду забираю Петеньку домой. Дарья, как могла, отбивалась. Не кричи ты так, Филя. Я же не у чужих оставила. У мамы с папой корова знаешь, какое сладкое молоко дает? Во всем селе такого не сыщешь. Вот рожу, и потом поедем заберем. Филипп все еще не остывший хмыкнул, будто у нас нет коровы. Супруги замолчали. Филипп ушел на работу, и Дарья с облегчением вздохнула. Кажется, на первых парах пронесло. Пока что идет все так, как задумала. А дальше даст Бог день, даст и пищу. Нельзя было дольше оставлять Петеньку в селе. Он уже большой, просится на улицу. Зимой еще кое-как, а весной в доме его будет не удержать. И тогда все увидят и поймут. Дарья удивляется, как ее муж этого не заметил. Вбил себе в голову, что Петя похож на какого-то дядю Антона. Дарья никогда и не видела этого дядю. «Ну а если похож, так и слава богу!» Женщина стала наводить порядок в доме, хотя мысли ее вновь и вновь возвращались в прошлое. Три года назад. Она и не думала, что так все получится. Впрочем, Дарья тогда вообще ни о чем не думала. Несла вязанку сухих веток домой, до дождей запасалась топливом. Филиппу некогда. День-деньской без выходных ремонтирует в колхозе сельхозтехнику, зарабатывает, все мечтает построить дом. С на плечах Дарья подошла к мостику через ручей, и тут ее дрова расползлись. Некрепко связанная веревка развязалась, женщина скинула с плеч оставшиеся ветки и присела отдохнуть. А Петро шел мимо и помог ей, вернее, предложил помочь. Как-то сами с собой сцепились тогда их руки. Видимо, одну и ту же ветку брали, а потом о дровах и забыли. Нравился ей этот мужчина. Сколько себя помнит... Нравился. Хотя кому он не нравился? Все бабы в открытую завидовали его жене Верке. Хилая, неприметная, волосики мышиного цвета и сама, как серая мышка, а мужика такого отхватила. Самые бесшабашные иногда прямо спрашивали Верку Петра Черного. Его прозвали черные за широкие густые брови. Чем она привлекла мужа? Неужто позарился на ее волосенке? Та в ответ лишь улыбалась бесцветной, как сама улыбкой, но, главное, никто никогда не заметил, что Петро ходил налево. Было у них двое детей, сын и дочь, оба пошли в Веркину породу. Лишь ростом удались в отца, высокие и крупные. Тогда у ручья они сначала честно пытались связать дрова, а когда руки встретились, стали глядеть друг на друга, глаза в глаза, и случилось то, что и должно случиться. А дальше Дарья не очень четко все помнила. Лишь одну фразу, шепотом сказанную Петром, запомнила четко. «Ты мне всегда нравилась». Фразой Дарья дорожила. Хранила ее глубоко, на самом донышке сознания. Это было хоть каким-то оправданием происшедшего. Как он ей нравился, сказать не осмелилась, а больше ни слова. Все происходило в молчании. Очнулась женщина, когда осталась одна. Петро уходил, его еще было видно. Потерянная Дарья скорее для себя произнесла «Эй, а дрова связать?» Но он уже не услышал. Уже через неделю женщина почувствовала, бесследно это не прошло, будет ребенок. Сразу же стала ласковее с мужем, чем его удивило. Они с Филиппом решили, детей уже хватит. В один из деликатных моментов муж простецки напомнил Дарье, что договорились спиногрызов больше не рожать. Дарья напустила туману, ударившись в рассуждение. «Дети даются свыше, а мы решать не можем». Когда же ее живот обозначился, ласковость Дарьи сменилась раздражением. Она вдруг углядела в мужа грубость, неотесанность. Особенно выводила Дарью из себя, как Филипп где-нибудь в гостях рассказывал всегда один и тот же анекдот про Чапаева. Его все знали наизусть, и уже никто не смеялся, кроме самого Филиппа. Стала вспоминать, как вышла замуж по доброй воле. «Значит, видели глаза, что покупали?» Дарья, признанная красавицей, не слыла, но мужики на нее заглядывались. А таких, говорят, дородная женщина. Что-то в ней притягивало. Русая, роскошная коса, скрашивала не очень женственные черты лица и вызывала зависть у всех Дариных сверстниц. На страницах послевоенных школьных учебников часто можно было встретить плакат с изображением женщины и подписью внизу «Родина-мать зовет». Лицо Дарьи повторяло это изображение, как две капли воды. Несмотря ни на что, Дарья жизнью была довольная. Вон, деток много, а скоро еще прибавится. Мальчик будет, Петенька. Она уже знает, рожает не в первый раз. Будет только мой. Ни одна живая душа не узнает. У коли подарила судьба это исконно бабье мгновение. А когда родился Петенька, с первых дней поняла, что хранить тайну будет ой как тяжело. Ребеночек в миниатюре повторял портрет Петра Черного. Поначалу была надежда, будет расти, поменяется. Ведь дети Петра, сын и дочь, совсем на него не похожи, кроме высокого роста. Но время шло, Петенька рос, становился очень красивым, но похожим одна Дарья знала на кого. Соседям старалась малыша не показывать, то ветрян, то грипп, чтоб меньше в хату заходили. И решила Дарья отвезти Петеньку к родителям. К счастью, те жили далеко. Предлог скоро рожать, а помочь с детьми некому. Что будет дальше, ведь мальчик растет и еще больше станет похож на отца. Дарья старалась не думать. Весной, как и ожидалось, Дарья родила последнего, как они с Филиппом надеялись, ребенка девочку Нюсю, названную так в честь Дарьиной свекрови Анны Кирилловны. Филипп постоянно напоминал, надо съездить за Петенькой. Дарья, так ничего и не придумав за это время, как могла, оттягивала сроки. Однажды днем пришла сестра Дарьи, Танька. Она буквально ворвалась в хату, так шваркнув дверью, что зазвенели стекла в окне. Дарья в это время кормила грудью и ребенка. Татьяна с красным от гнева лицом сходу выпалила. — Ты чего это учудила? Весь рот опозорила. А у меня же две девки растут. Скоро будут на выданье. Кто их теперь посватает? Будут родной теткой глаза тыкать. Дарья сначала оторопела, затем, поняв, в чем дело, опустила голову и безнадежно прошептала. Была у наших. Как они там? Они там чудненько. Петенька красавец растет, все любуются. У них же в селе Петра Черного нету, чтобы сравнить. А он не то, что вылитый, он двойник, только маленький. Ой, боже мой, что ж мы теперь будем делать? Не думала я, Дарка, что ты такой лярвой окажешься. Ну, хотя бы другое имя дала мальчишке, ты, убогая. А то куда же твое дело, Петенька? Тьфу. Татьяна, сделав паузу, отдышалась и продолжила. Как ты его подцепила. Он же за всю жизнь не замечен ни с одной бабой. У Татьяны глаза загорелись искренним любопытством, и она уже доверительно спросила «А где это произошло-то и как, в каком месте? Не у тебя же в доме и не у него». Опозорила всех. «Так хотя бы расскажи все подробно». Танька придвинулась к сестре и даже руку положила ей на колено со словами «Ну давай, рассказывай». Но послышался стук двери, и в хату зашел Филипп. Дарья облегченно вздохнула, А Татьяна засобиралась домой, многозначительно бросив сестре, «Я завтра обязательно забегу». Как-то просочился слух. С ребенком у Будницких не все благополучно. И новость начали обсуждать по всему селу. Толки были разные. У мальчика заячья губа и вообще родился уродом, поэтому его Дарья и не показывала до двух лет. Другие говорили, ребенок родился черненьким, как негр, только глаза блестят. Более рассудительные возражали, доказывая, во всем районе, да и дальше, нету ни одного негра. А известно, что только от негров рождаются черные детки. Но, как говорится, дыма без огня не бывает, иначе зачем отвезли ребенка и не забирают обратно? Слухи дошли до Филиппа. И он, справедливо возмущаясь, собрался самолично ехать за Петенькой. «Дарья сделала слабую попытку отговорить мужа, затем махнула на все рукой», и смирилась в ожидании неотвратимого. Филипп с Петенькой приехали на второй день к вечеру. Зашли в дом. Дарья в это время пеленала маленькую Нюсю. Петеньку взяла на руки, поднесла к малышке познакомиться с сестричкой. Подрос ребенок за это время. В его детской фигурке угадывалось, будет высокий крупный парень, а личико его нарисовала кисть искусного мастера. Черные волосики на голове не кудрявились в беспорядке, а лежали крупными локонами. Точно так, как у Петра Черного. Видимо, от безнадежности страх у Дарьи исчез, и она спокойно спросила мужа, подавать ли ужин сейчас или позже, когда уложат спать нюся и Петеньку, старшие уже спали. Филипп глухо ответил укладывая детей» и вышел во двор. Когда зашел в дом, Дарья сидела в прихожей на скамье, Скрестив пальцы рук и опустив голову, ждала. Филипп тихо, сдерживая себя, спросил, «По согласию было дело или как?» «Если бы Дарья глядела в это время на мужа, увидела бы, с какой надеждой в глазах тот ждал ответа». У Дарьи не было сил говорить, и она лишь утвердительно два раза кивнула головой. Взгляд Филиппа потух, он что-то промычал и полез за печку, Вытащив оттуда толстую веревку, на ходу переплетая ее вдвое. Дарья обреченно тоскливым голосом спросила, «Будешь бить?» Не дожидаясь ответа, встав со скамьи, опустилась на колени спиной к мужу, чтоб тому удобнее бить. Филипп со всего размаха ударил веревкой по скамье, да так, что та треснула, и вышел из дома. Когда зашел обратно, жена сидела на лавке в том же положении. Муж начал одеваться, а Дарья тревожно пыталась заглянуть ему в глаза. «Филя, ты куда хочешь идти на ночь, глядя? Христом Богом прошу, не ходи! Что прикажешь, то и сделаю, только не ходи!» «Ты уже сделала!» — буркнул Филипп и ушел, бахнув дверью. Вернулся домой ночью. Оставшись одна, дети спали, Дарья металась по хате, не находя себе места. Еще немножко и побежала бы вслед за Филиппом. Куда тот пошел, она знала. Уж зашел в дом, разделся, достал из кармана свернутые трубочкой деньги и со злостью бросил их на середину стола. Трубочка была достаточно толстая. Дарья с ужасом глядела на стол, будто там извивалась шипящая гадина. Еле слышно промолвила. «Зачем? Отнеси обратно». «Ну уж нет», — злорадно ответил Филипп, — «каждый должен платить за свои поступки. Пока только мы с тобой платим. А вот теперь я и он...» Я уже другим тоном закончил. «Наконец-то дом начнем строить». Дом действительно начали строить. Все знали, Филипп последнее время зарабатывал много, поэтому никто не удивился. Петеньку стали выпускать на улицу. Как потревоженной пчелиной улей всколыхнулось все село. Бабы несколько раз совершенно без дела проходились мимо Дарьиного дома, лишний раз взглянуть на ребенка. При Дарье в открытую цоколи языками, поражаясь такому удивительному сходству. Дарье терять было нечего, и она ожесточилась, полагая, свое уже получилось полна. Поэтому, когда однажды поздно вечером Филипп и дети были уже в постелях, А Дарья во дворе заканчивала хозяйственные дела. К ней во двор впервые за все время зашла Верка, жена Петра Черного. Дарья спокойно предложила женщине сесть и ждала, что та скажет. Верка, с покрасневшим лицом, заикаясь от волнения, спросила. «Скажи мне, Дарья, как получилось, что твой мальчишка больше похож на моего мужа, чем наши с ним законные дети?» Ох, и разозлилась тогда Дарья. «До какого времени ее будут казнить? Сколько она вытерпела?» Так уж должны простить и бог, и люди, а нет, пришла еще и эта замухрышка. Дарья оглянулась вокруг на всякий случай, удостоверившись, что никто не подслушивает. Главное, чтобы не оказался вблизи Филипп. И с каким-то лихим удовольствием, выговаривая четко каждое слово, ответила. — А ты полюби его так, как я полюбила. Может, и у тебя родится кто-нибудь похожий. Верка хватала ртом воздух, а Дарья... Не дожидаясь, что-то скажет, поднялась и ушла в дом. Со временем новость о Дарином сынишке от Петра Черного перестала быть новостью. К ней все привыкли и переключились на более свежие темы. Филипп как-то незаметно для всех, кроме Дарьи, перестал употреблять имя Петенька и долго обращался к нему без лика. А еще через некоторое время стал называть Петеньку Филиппыч сначала шутливо, потом за правду. Подсоби мне, Филиппыч, подержи этот край доски. Надо, чтобы она легла заподлицо. Дарья также при муже избегала произносить имя мальчика и называла его сынок. Разницы между детьми Филипп не делал. Дарья по-другому стала глядеть на неотесанного мужа. Детей больше не рожала после младшей Нюси. В конце концов построили дом. Старшие дети разъехались кто куда. Дома остались Петенька с Нюсей. Конечно, к этому времени парень знал об истории своего рождения, хотя был долго в неведении. В школе, особенно в младших классах, Петенька вместе с мальчишками охотно потешался над своей похожестью с дядей, которого звали Петро Черный. По мере взросления он временами задумывался, особенно когда встретился как-то с Петром Черным на узенькой тропинке внизу огородов. Они оба тогда от неожиданности малость ошалели. Стояли, забыв обо всем, и жадно глядели друг на друга. Разговора не получилось, каждый хотел наглядеться, пока никто не мешал. Погодя, Петенька смело, еле слышно произнес «Здравствуйте». И, стараясь не коснуться мужчины, протиснулся мимо и пошел, несколько раз оглянувшись. А взрослый Петро, пораженный похожестью, даже не ответил на приветствие и все стоял, глядя вслед мальчику. В этом году Петенька закончил школу и подал документы в военное училище. А пока наслаждался каникулами и готовился к отъезду, подумать только впервые жить одному без родных. Был вечер. Петенька решил сходить к другу Сережке. Они вместе поедут в училище, надо посоветоваться, что с собой брать в дорогу. Встреча произошла опять на той же тропинке. Первым очнулся мужчина, надо было как-то выходить из положения. Он подал парню руку со словами «Ну, здравствуй, Петр. Слышал, хорошо учишься, это правильно. Куда думаешь после школы?» Петенька, весь красный от волнения, не отрывая взгляда от мужчины, ответил «Военное училище. Я уже отослал документы». А вот это правильно, по-мужски. Молодец. Помолчав, Петро добавил «Ну как, строительство закончили?» Я как-то проходил мимо, видел «Большой дом». «У тебя, наверное, своя комната есть». «А ты заходи к нам как-нибудь, не бойся. Знаешь, где мой дом стоит?» Парень покивал головой, мол, знает, и заверил, что обязательно зайдет как-нибудь, хотя оба знали, не зайдет. Петенька тогда не пошел к другу, вернулся домой. Почему-то чувствовал себя виноватым. Подошел к Филиппу и горячо предложил. «Папа, я сейчас не занят. Завтра пойдем к тебе на работу». «Буду тебе помогать ремонтировать. Я ведь скоро уеду. Кто тебе поможет?» Филипп растрогался, вида не подал. Попытался превратить все в шутку. «Ну, пойдем. А то как звание получишь, тогда уж папке помогать вряд ли получится». Дарья переживала скорое расставание с сыном и не скрывала этого. Отозвала Петеньку в комнату, села рядом и с трудом, выговаривая слова, глядя куда-то в сторону, сказала — Петенька, сынок, ты прости меня. И замолчала, закусила губу, не хотела распускать нюни. А Петенька, изумлённый, глядел во все глаза на маму и не знал, что сказать. Мыслимо ли? Какое прости? Да у него мама лучшая во всем селе. Он ей об этом так и сказал. Зашел Филипп, и Петенька к нему обратился в продолжение разговора. — Пап. «Мама не верит, что вы у нас лучшие родители. Ты ей скажи, а?» ну, «Скажу как-нибудь. А ты, Филиппович, если идешь завтра со мной, ложись раньше спать. подыму рано». Через год Петенька приехал домой на каникулы. Погибель всем девушкам. В военной форме, а красавец глаз не отвести. Привез скромные подарочки родным, Папе Филиппу преподнес нарядную рубашку, сказав, чтобы в гости надевал только ее, а то все в старый ходит. Вечером Петенька собрался пройтись по селу, как сам выразился. В руке пакет. На вопрос Дарьи что в нем ответил? Надо Сережке отнести. Это его вещи. А в голове Петенька давно держал приглашение Петра Черного как-нибудь зайти. Решил, что это как-нибудь наступило. Он шел по улице, придумывая, что скажет, как поздоровается. Так и не придумав ничего, подошел к дому. Как стучал в дверь, не помнит. Очнулся уже в комнате, хозяева были дома. Петенька, вовремя вспомнив, что он человек военный и ситуацию должен контролировать, поздоровался за руку. Сначала с хозяйкой, затем с Петром. Ярко засуетилась, обтерла тряпкой стул, предложив гостю сесть. Сама во все глаза смотрела на парня, не забывая с опаской поглядывать и на мужа. А тот, растерянный, радостный, не знал, что предпринять. Наконец, с облегчением обратился к Верке. «Давай, мать, быстро собирай на стол!» И повернулся к Петеньке с вопросом. «Ну, рассказывай, сынок, как ты там? Трудно?» На сынка среагировали Верка и сам Петенька. Среагировали по-разному. Верка поджала губы и стала громче стучать посудой. Петенька будто получил долго ожидаемый подарок. Он не хотел дольше оставаться. Не знал, как ему теперь обращаться к Петру Черному, ведь тот назвал его сыном. Видя, что настроение хозяйки поменялось, Петенька засобирался уходить. Незаметно сунув пакет в угол на скамью, он объяснил, спешит к другу, тот ждет. Попрощался и вышел. Берка сразу же увидела оставленный парнем пакет. Тайком от мужа достала оттуда содержимое и ахнула. Там была мужская рубашка. Злость ее разобрала. Да сколько же это будет продолжаться? У них с Петром свои дети. Не нужен больше никто, ни с какими подарками. Сунула рубашку подальше, чтобы не увидел Петро. А перед глазами лицо парня. смущенное, виноватое. Интересно, почему виноватое? А кто виноват? Ну уж точно не этот парень. И Верка, всеми силами сопротивляясь, достала подарок, подошла к мужу, сказав, «Бери, парень тебе оставил». Петро сначала удивленно, затем с загоревшимися глазами развернул рубашку и по-мальчишески сразу начал примерять. Верка занималась домашними делами, ворча под нос. «Хватит теперь этих рубашек на каждом углу». Петро из другой комнаты сообщил жене. «А ты знаешь, Верусь, рубашка-то в самый раз».